12.19 К моему несказанному огорчению духалов оказался абсолютно прав. Один из прибывших с покупателями колдунов решил подороже продать свою жизнь и напоследок приложил пустанов чарами из арсенала магии крови. Двух уложил на повал. Третий иссыхал прямо на моих глазах. Помочь ему уже ничем было нельзя. «Брось его», — приказал Франт, которого, надо понимать, прикрыл какой-то защитный амулет. Еще от зловредного аркана нисколько не пострадали священники и тайнознацы, а вот остальным так или иначе досталось. И если состояние большинства не внушало особых опасений, а поразившая их порча покуда не дотягивала даже до второй степени сложности, то троицу раненых в перестрелке пластунов зацепила несравненно сильнее. Дела их были плохи. Несмотря на все усилия колдунов, остановить кровотечение не помогали ни повязки, ни лечебные чары. Священник тоже оказался бессилен, равно как не закрыла раны и припасённое кем-то алхимическое зелье. Обычную порчу им бы ещё получилось вычистить, а вот эту, завязанную на кровь и смерть, уже нет. Несмотря на незавидное положение подранков, я отмахнулся от урядника и двинулся прямиком к практически иссушённому порче человеку. «Ранец принесите!» — скомандовал на ходу. «Быстрее!» Франт потянулся отдёрнуть меня от готовившегося испустить последний дух бойца, Но священник его от этого удержал. «Тут не твоя епархия», — заявил он и напомнил. «Ранец! Кукла!» — зло рявкнул урядник. «Давай пошустрей!» Я опустился рядом с бившимся в агонии бедолагой, огляделся и решил, что все угадал верно. От обоих мертвецов к нему протянулось по цепочке красных капель. Именно от них к нему это было важно. Как и то, что создаваемые порчей искажения ощущались все сильнее и отчетливее будто бы даже начало проявляться биение магического сердца. Веки без пяти минут покойника дрогнули и разомкнулись. Вместо глаз под ними обнаружились налитые кровью пузыри. Дерьмо! Из сушеной порчи пластун отвернулся от меня к ближайшему из раненых и содрогнулся в спазме. Плевок я перехватил лишь по той простой причине, что чего-то подобного ожидал изначально. В подставленную ладонь отврезался металлическим привкусом крови стуком тугих алых капель по раскаленным солнцем камням, упругим сопротивлением вырезанного из груди и еще бьющегося сердца. Дранное проклятие вгрызлось в мой дух. Я взвыл и приложил его малой у воздаяния, запитал ту всей энергию, которую только сумел в себя втянуть. Левая кисть окуталась пурпурным пламенем, а из судорожно стиснутых пальцев прыснула кипящая черная кровь. А шметки, еще не успевшего войти в полную силу посмертного проклятия, выжгло из моего духа. Кулак задергался, и я вцепился в зловредные чары мертвой хватки. Не позволил им вырваться. Задержал. Надолго бы меня не хватило. но ну, а тут дохлая мартышка подтащила ранец. «Ядро!» — хрипло выдохнул я. Отец Исты расстегнул ремни и, и лукаво, вывалил все мои пожитки прямо на землю. Ядро было завернуто в тряпицу. Я сдернул ее и припечатал левую ладонь холодному металлу. А потом еще и вдавил своей воли о проклятия в зачарованную сталь. Так и перекорежило всего, но справился. Миг я собирался с силами, а поднявшись на ноги, распорядился. — Разнесите раненых подальше друг от друга. Затем перебрался к ближайшему и почти сразу уловил знакомые отголоски посмертного проклятия. Аспект его был лишь отчасти схож с пурпурным. Выжигать магическую пакость я не решился. Вместо этого поманил я небесной силой и выдернул. Плостуна скрутила. Ливанувшая из раны кровь окропила зачарованное ядро. И проклятие кануло в нем. Обратно уже не вырвалось. Отрядными целителями оказались два молодых тайнознаца. Они занялись раной, а я перешел к следующему бойцу. С тем подстраховал уже священник. Ну а дальше пошло по накатанной. Резал, вытягивал, запечатывал. «Вроде ничего необычного, но во рту у меня стоял вкус крови. Да смердела тут почище, чем на скотобойне. И еще франт». Урядник, как только отправил на яхту призовую команду, так сразу и принялся распекать проштрафившихся подчиненных. Досталось и хомуту. «Ладно, клюв, у него мозги давно от рома сохлись Обратился к младшему уряднику командир полуроты. «Но тебе-то ясный приказ дали. Должен был молокососа опекать». «Так на кой черт ты его бросил, скажи? Скальпы добыть не терпелось!» И так далее, и тому подобное. А потом прошелся и по мне. «А ты? Ты же колдун! Зачем в рукопашную с ножом полез? Твое дело магией жечь Что самое паскудное, был он целиком и полностью прав. «Дело колдуна и вправду магии жечь а не пластаться в ближнем бою». Да только не особо-то атакующими арканами покидаешься, когда приходится энергию по нескольку ударов сердца накапливать. Лишь бы только примитивным огненным ударом врезать. А противники защитными чарами прикрыты. Чуть сбился, перенапрягся, не добрал небесной силы и все, спекся. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, сколь важно поскорее прорваться в околиты. При этом не видел никакой реальной возможности сформировать ядро. К тому же задыхался от зловония гниющей крови. А еще помнил, что штурм поселения контрабандистов начался после едва ли неминутной заминки. Франт намеренно дал части антиподов оттянуться к позициям стрелков. А теперь что-то вещает об осторожности. Резким жестом я стряхнул с пальцев очередной ошметок посмертного проклятия и прорычал. «Не говори под руку!» Оболочка призрачного багрянца колыхнулась и скользнула курятнику. Но я ухватил его, впечатал в зачарованное ядро. «И этой наглядной демонстрации хватило, чтобы меня оставили в покое». Вновь прорезался фронт лишь когда я уже заканчивал возиться с последним его подчиненным. «Ты порчу по крови наводить умеешь?» — поинтересовался он и пояснил. «Подранок один удрал. В лесу нам его теперь не в жизни сыскать». С ответом я торопиться не стал, — крепко задумался. Пусть ничего такого и не умел, да и трактата высшей порчи был посвящен исключительно избавлению от онной... Но кое-что говорилось в нем и о способах сотворения знавредных чар. При этом крови жертвы там отводилось центральное место. Только сумею ли? С нуля создать нечто подобное точно нет. Даже пытаться не стану. А вот если перекроить чужое заклинание... Отец Исты неверно расценил мои колебания, сказал. «Порча лишь инструмент. Его тоже можно обратить во благо людское». После схватки, дальнейшего избавления от посмертного проклятия дюжинный человек, ощущал я себя просто-таки примерзко. Вот только если удравший антипод вернется с подкреплением, нам придется лихо. Так что последний ошметок зловредных чар в ядро я запихивать повременил. Поднялся на ноги и спросил, где кровь? Меня отвели к берегу. Там, в отблесках догорающего сарая на траве, аллилия, еще не успевшей подсохнуть капли. Я растер одну пальцами, поморщился и уточнил. «Точно никого-то из ваших?» «Ручаюсь!» — кивнул Франт и оглянулся на отчалившую от яхты шлюпку. «Дальше сам давай!» Он поспешил к причалу. Священник двинулся следом. Со мной остались только хомут, край да чернокожая колдунья, дохлых питомцев у которой заметно поубавилось. Подцепив очередную алую капельку, я просунул замаранный кровью палец в левый кулак, Затем повторил это действие и ощутил, как начинает меняться зажатое в кулаке проклятие. Оно явственно усилилось и одновременно оставило попытки вернуться к пластыну. Забилось в лихорадочном ритме уже совсем другого сердца. Ну да, пусть я и не умел толком проклинать, зато чужие зловредные чары перекраивал ни раз и не два. Этим сейчас я и занялся. Просто не стал вбирать их в себя, прогонять по силовым узлам и выталкивать вовне через левый исходящий меридиан, а лишь дополнительно напитал энергией, скованной сразу несколькими служебными приказами. Контроль, сжатие, стабилизация, ускорение. Сверху аргумент. Провернул все без ненужной спешки. Предельно осторожно сплавил в единое целое чужое проклятие и собственную малую печать воздаяния. Напитал их ощущениями, с которыми из меня выбиралась демоническая мухагая, а затем перекроил результат и придал Аркану иную куда более знакомую и подходящую форму. Кулак вновь задергался. А стоило только разжаться пальцем, из с моей ладони тотчас сорвался магический москит. Кроваво-красный, спульсировавший внутри разбухшего брюшка капелькой пылающего пурпура. Послушная моей воле воплощение посмертного проклятия умчалась прочь, и я испытал непонятную годливость, будто измазался в чем-то скверном. Вот только нет никакой разницы Ткнуть человека ножом, выстрелить в него из револьвера Или наслать порчу Все опирается лишь в то, кого и зачем Сейчас моя совесть была чиста Абсолютно Минуту спустя откуда-то издалека донесся протяжный крик Кукла негромко рассмеялась Ее дохлые мартышки бросились в лес Чернокожая тетка двинулась следом Хомут с облегчением перевел дух Ну и Грымза! «Помоги Керасу снять», — попросил я. Зацепила. «Идем к огню». Едва ли младшему уряднику действительно требовался свет. Скорее уж его заинтересовала вернувшаяся от захваченной яхты лодка. Точнее, некий продолговатый ящик, который пластуны из нее вытащили. Мне было тошно, и кружилась голова. Но все же двинулся следом. Поселение контрабандистов уже догорало. Тут и там валялись безжизненные тела. Кое-какие от огня почти не пострадали. Было видно, что наравне с краснокожими антиподами валяются и мертвые выходцы из Поднебесья. Судя по всему, пластуны сначала жахнули по лагерю боевыми чарами, а после взялись добивать уцелевших. И когда б непосмертное проклятие колдуна, все у них прошло бы без сучка, без задоринки. Я задумывался, по какой причине счел проклятие именно что посмертным, но ни к какому выводу на сей счет так и не пришел. Знал это откуда-то, и все. Присев у кромки воды, умылся. Но легче не стало. Выпрямился и едва ли не завалился в реку, когда внезапно мотнуло вперед. Хомут и край взялись в три руки избавлять меня от пробитой керасы. Франт глянул зло, но прогонять не стал и указал священнику на содержимое ящика. «Это, как понимать?» «Ничего об этом не знаю», спокойно заявил в ответ отец Истый. «Боеприпасы не по моей части». «Этим дерьмом весь трюм забит», сказал один из приплывших с яхты пластунов. «А девицы?» уточнил отец Истый. «Шесть голов», — подтвердил подчиненный Франта. «Все целехонькие». «Вот», — воздел священник к небу указательный палец. «Что вот?», — рассверепел урядник. «Сколько на яхте винтовочных патронов? Пятьдесят тысяч? Все сто?» Священник остался совершенно невозмутим. «Чем больше патронов, тем выше плата за них, нет?» Франт подался к нему и прошипел. «У нас тут дохлый жрец. Судя по ритуальным шрамам, аж из главного храма «Ты И вдобавок к нему груз патронов, которые к продаже аборигенам категорически запрещены. Сто к одному, что в порту их, у нас изымут сразу вместе с яхтой. А ведь помимо боеприпасов должны были поставляться и винтовки. Мы в серьезные дела влезли. В очень серьезные дела!» Отец Исты постучал его указательным пальцем по лбу. «Ну ты как-то совсем поглупел, сын мой. Дороже груз, больше золота для его оплаты». Он указал на лодки аборигенов, не пострадавшие от огня. «Жреца, сожги. Патроны утопи вместе с командой яхты. Или утопи команду, а патроны к делу пристрой. В общем, твой выбор. Главное, не пытайся выжить из меня что-то сверхоговоренного. Тебе и своей доли с лихвой хватит, чтобы от неудобных вопросов откупиться». Урядник как-то разом расслабился. «Ха, так патроны все мои?» — усмехнулся он. «Все на яхте твое, кроме девиц». — подтвердил священник. «Ха-ха-ха! — -ха, рассмеялся Франт. «Так тому и быть!» А вот один из младших урядников озадаченно покачал головой. «Но своем горбу не утащим «Да и смысла нет!» — поддержал его присоединившийся к нам клюв. «Франт, ну кому ты их сбудешь? Интендантам нашим разве что! Но они хороших денег не дадут!» «Моя забота!» — отмахнулся командир полуроты. «Край не столько меня от хирасы избавлял, сколько к разговору прислушивался, что от франта, конечно же, не укрылось». «Держите рот на замке!» — потребовал он, а потом встряхнул рукой и продемонстрировал зачарованный ошейник. «Любопытная игрушка, а?» «И опасная!» — отметил отец Истый. «Трофей!» — пояснил я и потребовал. «На место верни!» Урядник кинул ошейник под ноги. «Ха -ха -ха, мне тоже чужого не надо!» — коротко рассмеялся он. Я ничего не ответил и присмотрелся к крайне на боку. Та оказалась не слишком глубокой. Уже затянулась и не кровила. «Две доли!» — напомнил уряднику хомут. «И три мальцу!» Франц спорить не стал и вновь улыбнулся. Но на сей раз много неприятней прежнего. «Получите свое, когда все жадные рты заткнем!» — объявил он и на пару со священником двинулся к лодкам антиподов. Сразу обернулся и показал хомуту кулак. «Не лезь!» Сожженный лагерь контрабандистов мы покинули лишь на рассвете. Большая часть пластунов отправилась в обратный путь своим ходом. В Тегас на яхте, помимо призовой команды, поплыли только франт, священник и раненые. Взяли на борт и хомута, который из-за дыры в бицепсе потерял немало крови и к утру серьезно занимок. Ну или талантливо недужным прикинулся. Меня из-за пропоротого бока разве что немного лихорадило. «На яхту я попал в качестве лекаря, ибо нет ничего прилипчивее старого доброго проклятия». Раненые до сих пор дышали на ладан. За ними требовался постоянный присмотр, а на парочку недоучих целителей надежды было немного. В порт Тегаса яхта вошла незадолго до полудня. И если изначально Франц собирался скоренько покончить с формальностями и сбыть судно с купщиком, то сейчас с этим возникли известного рода сложности – поскольку связи отца Истова хватило лишь на то, чтобы отсрочить визит на борт досмотровой команды. Отвертеться от проверки груза нечего было и рассчитывать, а тут контрабандные патроны. Скандал! Непоправимый скандал! В итоге священник увез похищенных аж в девицы раненых полстунов в портовый госпиталь. А урядник взялся готовить срочную дипешу ротному, а заодно запретил кому бы то ни было сходить на берег, что меня никоим образом устроить не могло. «Просто надо патроны из порта вывести», — уточнил я. «А потом их куда?» «Тебе какое дело?» «Допустим, найду нужных людей, и выпустят без досмотра. Но дальше-то что?» Франц мерил меня пристальным взглядом. «Прям найдешь?» Я расплылся в широченной и насквозь фальшивой улыбке. «Есть связи!» «На самом деле, я прекрасно помнил, что контрабанда современного огнестрельного оружия не та вещь, за которую возьмутся подельники Ерша и Вьюна. Но я безволозно киснуть в порту отнюдь не намеревался». Урядник выдержал длинную паузу, затем сказал. «Дальше моя забота. Не твоя и не твоих знакомых». «Ну так поговорить с ними? Или будем у моря погоды ждать?» «Поговори», — разрешил Франт. «Только если в неприятности настравишь, голову отрежу». «Не-не-не», — не, покачал я пальцем, — «так не пойдет. Мои знакомые за бесплатно не почешутся даже. Я их найду, а дальше сами детали утрясайте». «Они вообще кто?» «В досмотровых командах тенознацами состоят. И они не сами по себе, а при деле и со связями». «Хорошо, договорись о встрече. Только без подробностей. Усек?» «Усек», — подтвердил я и спросил. «До утра же точно еще здесь простоим». А после утвердительного кивка предупредил. «Тогда самое позднее завтра на рассвете вернусь». Возражений не последовало. На берег я зашел в заштопанной и кое-как отстиранной от крови форме с нашивками мертвой пехоты. Нельзя сказать, будто на меня так уж глазели, но пока пытался отыскать старых знакомцев, не раз и не два ловил на себе недоуменные и озадаченные взгляды. Наверняка кое-кто оказался не расположен откровенничать именно по этой причине. Но босиков я в итоге все же отыскал. «Приятели обедали в небольшой таверне. Углядев меня поднимающимся на веранду, они округлили глаза. «Боярин! Какими судьбами? По делам?» Сказал я, ответил на рукопожатие и велел буфетчику сварганить крепкого черного чая, а заодно оттащить куриную лапшу и запеченную с овощами и кукурузой рыбу из той, что готовится быстрее. Меня и в лагере питание нисколько не радовало, а во время рейда его вовсе ели всякую гадость». Босяки мигом допили Элли и затребовали графинчик лучшего рома. «За встречу, это святое!» — объявил Йорж. «Ты такого рома еще не пробовал?» — добавил юн «Несколько лет в бочках из подкрепленного вина выдерживается «Лично мне не нравились ни ром, ни вино. Поэтому ничего хорошего от такого их сочетания я не ждал, но напиток оказался весьма недурственным и не драл глотку на манер дешевого пойла обволакивал гортань приятно согревал». Как-то сразу даже металлический привкус крови изо рта пропал. Но в любом случае выпивкой я увлекаться не стал. Отодвинул пузатую стеклянную рюмку и пригляделся к босикам. Оба оказались одеты не просто с иголочки, а прямо-таки дорого-богато по самой последней заморской моде. Льняные сорочки, поросиновые пиджаки, легкие брюки, стаченные на заказ туфли соломенные шляпы. «Вся одежда, кроме обуви и шейных платков, была исключительно светлых тонов и новая, почти не ношенная. Точно не с чужого плеча». Я усмехнулся. «Не дешевый, Ромта, поди». «Не бедствуем!» — расплылся в довольной улыбке Йорш. «Но денег много не бывает, так?» — закинул я удочку. «Подработка интересует?» «Смотря какая!» ходите вокруг да около я не стал и сразу перешел к делу. Есть возможность груз без досмотра из порта выпустить». Босяки переглянулись. «Ну ты, боярин, спросил», — выдал в итоге вьюн. «Это многое от чего зависит. Что, где, когда?» Я поднял раскрытую ладонь, призывая его к молчанию. «У меня интереса в этом деле нет. Если сможете все провернуть или знаете, кто на такое способен, подваливайте на яхту «Черная каракатица». Тут в порту стоит». «Не сможете и не знаете, что это не сможем?» надул Саёш. «Ты главное скажи, там люди серьезные. Болтать потом не начнут». «Люди там серьезнее некуда. На них столько всего висит, что болтать себе дороже. Проще сразу камень на шею и за борт. Пираты?» Я постучал себя по эмблеме мертвой пехоты. «Честные каперы!» босяки вновь переглянулись и разом кивнули. «Ладно, поговорим со старшим. Мне принесли чайничек и сразу же тарелку, закопченную с овощами рыбой. Я уточнил. Беляну с случаем в Тегасе не встречали. Ее сюда должны были перевести насколько знаю». Йорж фыркнул. «Да как не встречали? Чистенько видимся». «Ага», — подтвердил Вьюн. «Она в Атаге шалова теперь». Я уставился на парней с откровенным недоумением. «В Атаге шалова? Это как?» «А вот так. Под ним теперь не только монахи ходят. Он еще всяких лихих людишек для охоты на чернокнижников привлек». Йорж стрельнул глазами по сторонам, подался ко мне и негромко произнес. «Мы с него имеем почти столько же, сколько в порту поднимаем. Прикинь?» «Я озадаченно присвистнул». «Дела. Лисичек и школы призрачных волков, помнишь?» — спросил Юн. «Они тоже с шалом. Мы за ними вроде как ухлёстываем, на танцы водим и всё такое. Поэтому и Беляну видим. Шал ее контракт у торгашей выкупил. На несколько месяцев только», — поправил приятеля Ёрш. «До конца года». Новости изрядно удивили, но оговорки босика я не упустил и уточнил. «Вроде как ухлёстываете. В смысле?» Парни страдальчески поморщились. «Связь с шалом через них поддерживаем». «Не, так-то пробовали клиня подбивать. Да они ни в какую». «Вроде как у них кто-то серьезный появился», — сказал юн и вздохнул. «Э, «А жаль». «И где они обитают?» «В доме с дельфинами в рыбацком квартале». Мне это название ровным счетом ничего не сказала, но босики объяснили дорогу, благо располагался тот квартал неподалеку от порта. Ещё они растолковали, как пройти к ближайшей купальне. А то я хоть и сполоснулся на яхте морской водой, но после трёхдневного блуждания по джунглям так легко в порядок себя было не привести. Парни утопали договариваться с нужными людьми. А я приметил крутившихся перед таверной мальчишек и попросил буфетчика принести бумагу, чернила и перо. Записка вышла короткой, всего лишь в несколько слов. «Договорился. Буду в доме с дельфинами. Рыбацкий квартал». «Если получится вытащить Беляну в город, предупредим Шалова, в какой именно гостинице на ночь остановимся. Возникнет нужда – найдут». «Но сильно сомневаюсь, что возникнет. Мало патрона с территории порта вывести, нужно еще и надежный склад подыскать. Да и на ночь глядя, Франт в лагерь возвращаться точно не станет. Так или иначе, все до завтра отложится». Выложив за доставку сообщение набор черной каракатицы «Гривенник», я рассчитался за обед и отправился в купальню. Вымылся и простернул форму. Заодно навестил цирюльника, побрился и постригся. Вроде как даже стал похож на цивилизованного человека, а то дикарь дикарем. Но таким приподнятым настроение у меня пробыло недолго. Скисло сразу, как только двинулся прочь от порта по замощенной каменными плитами дороги которая вела прямиком к драной пирамиде здешних демона Пусть в солнечных лучах зловище сооружение и не спускало багряное сияние, во рту вновь появился металлический привкус крови, а еще почудился плеск тяжелых вязких капель, и я решительно тряхнул головой, прогоняя наваждение, ускорил шаг. Обрел гармонию с небом, что называется, на свою голову. Впрочем, переживу, чайник синая барышня». Главное самому кровушкой пожертственному камню не расплескаться.